Глава 4. Не на шутку обеспокоенный Егор начинает поиски алочки Не спрашивайте, каким образом ушлый Гордин сумел напасть на её след. Умка не рассказывал нам подробности как он спустя довольно большой срок нашёл Константинову в научном центре при косметической ферме Андрея Болотова. У Аллы сильно изуродовано лицо, ей пытаются вернуть, нет, не потерянную навсегда красоту, а хотя бы, Приличный вид, но пока успеха не достигнута. Через систему видеокамер, которые для безопасности в учреждении Болотова работают во всех кабинетах и коридорах, Егору удалось получить изображение Аллы. Гордин пробежал пальцами по клавиатуре своего ноутбука и со вздохом произнес. «Ну вот, можно посмотреть». «О, Господи!» — выдохнул Фёдор. «Чёрт!» — выпалил Димон. «Как же она так, а? Сунула лицо в костёр?» «Ожоги от огня выглядят по-другому», — раздался мелодичный женский голос Фатимы. Эксперт незаметно вошла в комнату и встала за спиной у Егора. «Я бы скорее предположила химическое воздействие». «Кислота?» — прошептала я не в силах отвести взор от ужасающего изображения. «Я читала про манекенщицу, в которую плеснули едкой жидкостью за отказ стать любовницей одного из криминальных авторитетов. «Если вылить на человека царскую водку, — продолжала Фатима, — то в подавляющем большинстве случаев страдают глаза, в них попадают капли, жертва лишается зрения, а в этом случае нет ни малейших следов повреждения. Могу предположить, что едкую субстанцию намазали на кожу, судя по тому, как рубцуется ткань, похоже, что химикат наносили круговыми движениями. По так называемым косметическим линиям женщины таким образом накладывают себе питательный крем или маску. Она профи, восхитилась Валентина. С первого взгляда попала в точку. Умка докопался до правды. Расскажи им, ну не тормози. Егор закрыл страшное фото. Сначала я подумал, что с Аллой произошел несчастный случай. Только никак не мог понять, почему пострадало одно лицо. Гордин стал внимательно изучать переписку константина с Катей и нашел сообщение, в котором вроде не было ничего особенного. алочка жаловалась подружке, что от постоянного грима у неё на лице появились ранние морщины. Тонкая кожа стала излишне сухой, необходимо срочно принять меры. Катюша, естественно, посоветовала обратиться к грамотному косметологу. Алла согласилась с подругой, но посетовала на дороговизну процедур. Катюша предложила найти клинику, которая сделает звезде скидку, может даже бесплатно согласиться на ремонт мордочки в обмен на рекламные услуги. Константинова начала активные поиски, но звезд, желающих за бесплатное лечение воспевать представителей индустрии красоты, оказалось много, алочка слишком молода, чтобы советовать другим дорогие процедуры, направленные на борьбу со старением и пластические операции. Сначала актриса приуныла, но потом ей очень повезло. Андрей Болотов, владелец крупной фирмы, производящей кремы, маски и прочий товар, предложил алочки испытать на себе свою новую продукцию, предназначенную для молодых. Константиновой заплатили большую сумму еще в клинике при ферме, где лежали дамы, которые соглашались заплату тестировать новые продукты. Алле провели серию операций. Константинова прошла курс мощных процедур, конечно, о них покупателям сообщать не собирались. Все перемены к лучшему во внешности актрисы. Производители собирались объяснять только применением нового суперсредства. И вот теперь Алла изуродована до неузнаваемости. «Что-то он с ней не так сделал», — заявила Валентина. «Маску неправильную положил. Теперь лечит Аллу бесплатно». «Верно», — сказал Егор. «Андрей занимается с алой долго, но никаких результатов не видно». «К сожалению, химические ожоги почти не поддаются лечению». Вздохнула Фатима. В особенности на лице. Очень надеюсь, что в конце концов несчастная актриса перестанет вызывать своим видом ступор у посторонних. Думаю, после ряда пластических операций она обретет относительно нормальный вид, но красоту ей не вернут. И кинокарьеру тоже. Подытожил Егор. Фёдор откашлялся. Неприятная история. К сожалению, случаются врачебные ошибки, но при чем здесь мы? А Валентина всплеснула руками. «Вы не соображаете! али изуродовали лицо, разрушили ее будущее. В прошлом году в это время она была знаменита, а сейчас никому не нужна, инвалид. Умка жаждет восстановить справедливость. Необходимо найти виновного, наказать его. У Константиновой нет всемогущих родственников или богатого мужа. Никто за нее не отомстит, кроме нас». Коробок взял со стола бутылку с минералкой, залпом осушил ее и спокойно сказал. «Какой смысл искать того, кто накосячил?» «Он что, вернёт бедняжке лицо? И вы сами сказали, Болотов лечит Аллу? Он не бросил её?» Константинова не обращалась в милицию, не приносила заявлений с требованием открыть дело против Болотова. Подхватила я. «Наверное, они договорились о компенсации, вероятно, бизнесмен перевёл на счёт изуродованной актрисы пару миллионов, заплатил за сохранение тайны?» «Нет», — перебил Егор. «Никаких поступлений в банк для Константиновой не было». «Может, он отдал мешок с пиастрами ей в руки?» А выдвинул свою версию коробков. Приходько -ка постучал карандашом по столу. «Резюме. Аллу изуродовали, но она не подняла шума. Значит, он ей не нужен. Не вижу ни малейших причин для вмешательства». Егор быстро схватил ручку и бумагу. «У нас канцелярские принадлежности всегда лежат наготове в комнате совещаний». Нацарапал пару слов и передал лист Фёдору со словами. Этот человек приказал вам помочь мне. Шеф молча разорвал писульку. Этот человек не имеет права мне приказывать. Он попросил принять вас, что я из уважения к нему и сделал. Сейчас позвоню ему и скажу, что... Погодите, всполошилась Валя. Нельзя принимать решение, не дослушав умку до конца. А у вас есть еще что сказать? Сухо поинтересовался Федор. «До «Да фига больше!» — подскочила Валентина. «Умка, не тормози!» Гордин засопел. Валя повернулась к Коробкову. комка человек нечеловеческого ума, но он вялый. Хорошо, что я его пинаю!» Димон крякнул, а активная Валентина тряхнула Егора за плечо. «Выкладывай про Катю!» «Угу!» — кивнул блогер. «Ближайшая подруга Аллы, та самая Катя Бочкина, С ней произошло несчастье. Она выпила жидкость для чистки сантехники, это вышло случайно. «Как можно ошибиться и наглотаться отравы?» — удивилась я. «С пьяного бутылки перепутала». Тут же поспешил с заявлением коробок. «Я изучил ее жизнь. Катя не любила алкоголь, даже пиво у нее попало в черный список», — зачистил Тут такая ситуация. Бочкина каждый день покупала в магазине кисель. Исключительно черничный, он продаётся в непрозрачных бутылках. В день происшествия Катерина пришла с работы около десяти вечера, достала из холодильника непочатую упаковку, вскрыла её, сделала пару глотков и умерла. А вместо напитка там оказалась дезинфекция. «Круто!» – воскликнул Димон. «Походит на суицид!» – Валентина стукнула кулаком по столу. У ментов возникла та же версия. Катерину обнаружила соседка Кира, Ильина. Она живет через стенку от Бучкиной, слышимость в доме чудесная. Кира в курсе привычек Кати. Та, вернувшись домой, сначала кормит кошку, потом включает музыку и идет принимать душ. У Ильиной маленький ребенок, она пытается его укачивать, но едва малыш задремлет, как Катя приносится домой. Она грохает дверью о косяк, со стуком швыряет на пол в прихожей сумку, из комнаты вылетает голодная кошка и закатывает концерт. Под душераздирающая мяу, сынок или просыпается и начинает плакать. Кира лупит кулаком в стену, но Катя не реагирует. Правда, киска, получив порцию консервов, затыкается. Но на смену её воплям приходит музыка. Катюша любит рок, заводит она его громко и подупорное «тынц-тынц, бум-бум, бах-бабах». Моется по часу в ванной, а затем убегает на очередную тусовку, до которых медсестра ну очень большая охотница. Бедный малыш явно не поклонник металла, он вопит, как резанный, его мать колотит ногами в дверь Катерины, но та делает вид, что не слышит. Кира пожаловалась участковому, а он посоветовал купить крошки-беруши, потому что до 23 часов Екатерина имеет полное право шуметь. После 11 Катя соблюдает тишину, придраться к ней невозможно. С вечеринок она возвращается так осторожно, что не разбудит даже летучую мышь. Когда Кира сталкивалась с соседкой во дворе и осыпала ее упреками, Катюша спокойно отвечала. «А мне мешает твой сын, который орет с шести утра, не думая о том, что выходной. Еще он вопит посреди ночи. Но я молчу, хотя тоже могла бы звонить тебе в дверь и требовать заткнуть крикуна». Понимаете, с каким восторгом Кира ожидает вечера? В тот день все началось обычно. Хлопок створки, а косяк вопли кошки, но надсадное мяуканье не стихло. Наоборот... превратилась в истерический вой, и Катя не врубила музыку. Кира забеспокоилась, и когда в 10 с работы пришел муж, попросила его сходить к соседке. Сначала он отказался, но в районе полуночи, когда кошачий концерт достиг апогея, отец малыша отправился на лестничную клетку, он вежливо постучал, затем разозлился и в гневе снес хлипкую дверь. Тело Кати он нашел на кухне, вокруг хозяйки металась обезумевшая кошка. Егор снова застучал пальцами по клавиатуре. «Сейчас покажу фото, которое сделали Ментея. Ну, что скажете?» «Она не оставила записки или на момент съемки вещдок уже успели забрать в лабораторию?» Спросила я. «Предсмертного письма не было. Оживился Егор. А те, кто решился на суицид, всегда оставляют послание». «Вовсе нет», — не согласилась Фатима. Хотя следует признать, что большинство людей хочет объяснить причины, толкнувшие их на крайнюю меру, но встречаются такие, кто уходит молча. «Изучите фотку», — потребовала Валя. «Неужели не замечаете странности?» «На столике у мойки стоит пустая миска и вскрытая банка с надписью «Кролик в жиле», — сказала я. Катя не покормила кошку. «Ты молодец», — удостоил меня похвалы Егор. Ухватила суть. Екатерина обожала Муру, она вечно описывала в блоге ее проделки. А если уезжала в отпуск, всегда нанимала женщину, которая жила в ее квартире и ухаживала за Кисой. По логике вещей... Катя должна была, замыслив распрощаться с жизнью, пристроить Муру в хорошие руки. Перебил его Димон. Катя не собиралась умирать. Кошка — это аргумент. «Но не для милиции!» — заявила Валентина. Гоблины в форме сразу решили это суицид и живенько умыли потные лапы. Я вздохнула. Если б Коробков не имел дома четырех кисок, над которыми трясется, как клуша над цыплятами, он бы тоже отмел в сторону разговоры о море. Она ей даже поужинать не дала, продолжал Коробок. А что сразу делает владелец домашнего животного, когда возвращается домой? Немедленно подносит харч коту. не замедлил с ответом Егор. «Не знаю, как другие, а я поступаю именно так». В глазах Димона вспыхнул интерес. «У тебя есть кошка?» «Бонапарт», — кивнул Гордин. «Мужик красавец, шерсть лиловая с серым отливом». сел на любименького конька», — фыркнула Валентина. «Сейчас его понесет не остановить». «А у меня четыре дамы», — объявил коробок. «А розовое золото». Я откашлялась и решила вернуть кошатников к основной теме беседы. Полагаю, когда Катя вернулась с работы, она очень хотела есть, поэтому прежде чем угостить Муру, взяла из холодильника бутылку, в два глотка опустошила ее и сожгла пищевод. «Вам не кажется странным такое совпадение?» Насупился Егор. Алла лежит в клинике с изуродованным лицом, моя лучшая подруга, Катя, погибает, выпив средства для чистки унитазов. «Как отрава попала в бутылку?» спросил коробок. Егор задвигал мышкой. «Я сейчас покажу съемку охраны супермаркета. За день до смерти вечер. Магазин возле дома Кати. Обратите внимание, камера наблюдения запечатлела Бочкину. Вот она берет яблоки, переходит к молоку, снимается с теложа йогурт, движется в ряды с консервами и там прихватывает кисель. Теперь касса, оплата чека, выход. Никто к Бочкиной не подходил. Её покупки не трогал, бесед не затевал, кисель она приобрела в двадцать три пятнадцать, до подъезда ей идти тихим шагом менее трёх минут. «Может, она встретила кого-то во дворе?» — предположила я. «Там камер нет». Остановилась поболтать, а человек подменил бутылку. «Для этого он должен был знать, что Катя поспешит перед сном в супермаркет и купит там конкретный напиток», — резонно заметил Приходько. Но у меня иногда случаются приступы упрямства, поэтому я возразила. Убийца мог следить за девушкой. Увидел, что она отоваривалась киселем, прихватил такой же, а затем подменил содержимое. И у него в кармане была бутылка с отравой. Он куда-то вылил вкусный киселек, не постеснявшись ни посетителей, ни видеокамер, а потом наполнил тару бытовой химией. Хакер довел ситуацию до абсурда. Вместо того, чтобы... признать свое поражение, я буркнула. «Разное бывает. Нельзя отбрасывать версию лишь потому, что тебе она кажется нереальной». «Ладно», — кивнул Димон. «Согласен, выдвигая новое предположение. На Землю опустились марсиане, которые решили поставить эксперимент, а что случится с земной женщиной, если та нахлебается дезинфекции «Не идиотничай», — рассердилась я. Коробков хмыкнул. Тебе не угодить. Сама хотела предусмотреть все варианты, даже нереальные. Значит, марсиане с нами, равно как и домовые, барабашки, баба-яга, привидения, энергетические сущности и крысы-мутанты. Егор откашлялся. Лучше посмотрите на запись. Справа бутылка, которую Катя достает с полки. Что вы видите интересного? Она последняя, больше таких нет. Отметила я. Со смятой этикеткой. Теперь момент у кассы. Зудил Гордин. «Увеличиваю, ну и...» «Та же пластиковая ёмкость с бумажкой в гармошку», подхватила Фатима. «И последняя съёмка в квартире, что валяется на полу». Не успокаивался Умка. «Упаковка из супермаркета очутилась дома у Бочкиной», подвёл Чуртушев. «Никто ей кисель не менял». «Или в супермаркете торгуют отрава или...» Начала я, и тут меня перебила Валентина. «Мы проверили. В московские больницы в ту неделю никто не обращался за помощью в связи с отравлением, составом для дезинфекции, и самоубийц с ожогами пищевода не поступало. Один случай с Бочкиной». Я подняла руку. Кисель Катя приобрела около полуночи, но бутылку открыла на следующий день, вернувшись с работы. Бочкина живет одна. Пока она была на службе, квартира пустовала. что если в отсутствие хозяйки в неё вошёл злоумышленник, который заменил кисель на отраву. При желании открытую пластмассовую пробку можно приварить на место при помощи простого устройства, которое легко помещается в кармане. Да и сомнительно, что бедная Бочкина внимательно изучала тару перед тем, как выпить из неё. Катя не подозревала ничего дурного, свинтила крышку и сделала пару глотков. Первая порция яда попала в желудок очень быстро, несчастная не успела понять, что к чему, а... На втором глотке ей стало плохо, но она уже не могла ничего сделать. Сейчас большую часть бытовой химии производят в виде гелей Они по консистенции напоминают кисель. «Медсестра любила исключительно черничный», — добавила Валентина. «Цвет у него бррр, серо-синий, фу, и жидкости для чистки унитаза тоже голубоватые». «Кто-то знал о вкусах Бочкиной», — сдевал вывод Егор. Это хорошо спланированное убийство. Вероятно, этот человек покушался и на Аллу. Но ей, если можно так выразиться, повезло. С Константиновой нужно поговорить. Да, могу пояснить, почему Катя не сразу выпила кисель. Он пользуется успехом, его быстро разбирают. Бочкина взяла бутылку про запас. Думаю, она 10 штук купила бы. Но, как мы помним, на полке осталось всего одна упаковка. Надо расспросить Аллу о ее врагах. Ну, поймите, это преступление. Убийца на свободе. «Хотите, составлю для вас список вопросов к Алле?» — предложила Валя. «Благодарствуйте», — не выдержал Фёдор. «Сами справимся». Я посмотрела на Приходько. «Ай да молодцы, парни из милиции!» И мне пришло в голову поинтересоваться, зачем самоубийце наливать отраву в ёмкость из-под киселя. Почему такая сложность?»